Глава 16. «Любовь». Я словно кожей чувствую пристальный взгляд Мирона. Едва успокоившееся сердце вновь набирает обороты, но уже с другими ощущениями. Более волнующими, приятно тревожными. Он... он говорит обо мне? Бросаю осторожный взгляд на Мирона и тут же быстро отвожу глаза, сдерживая смущенную улыбку. Он смотрит так, словно любуется чем-то невероятным. Могу ли я быть для него чем-то невероятным после такого откровения? Он и правда действует на меня как-то особенно. Даже не представляла, что я способна рассказать о том случае хоть кому-нибудь, и уж тем более ему. Но его глаза в тот момент... Я словно почувствовала, что встретила того самого человека, которому не все равно, который действительно способен понять и не осудить меня. Невероятное ощущение. Незнакомое и приятное. «Давай найдем ее», — вдруг предлагает Мирон. Я в недоумении поворачиваюсь к нему, и он поясняет. Она наверняка есть в какой-нибудь из социальных сетей. Узнаем, где она живет и съездим к ней. «Иди ко мне», — протягивает он руку, и я, не задумываясь, обхватываю ее своими пальцами и сажусь рядом с ним. Я повторюсь, ты ни в чем не виновата, Лю. Но если хочешь попросить у нее прощения, то не вижу препятствий для того, чтобы это сделать. «Неправильно жить с таким грузом», «Тебе необходимо освободиться, и ты... ты правда свозишь меня к ней, где бы она ни жила?» «Если это не Северный полюс», — улыбается он. Ну и на этот случай есть видеосвязь или обычный телефонный разговор. В общем, найдем ее для начала, а там и решим, как быть, ладно?» «Спасибо, Мирон», — искренне выдыхаю я. «Пока не за что, Феник». Усмехается он и тут же извиняется. «Прости, я привык мысленно тебя так называть и не могу ничего с этим поделать». «Ну, хорошо. Зови меня так и вслух». Робко улыбаюсь я, отводя глаза. «Премного благодарен», — смеется он и поднимается, утягивая меня за собой. «Что ж, мой милый феник, готова ли ты покататься на действительно стоящих аттракционах?» «Это на каких?» «Во мне просыпается азарт вместе с опасениями». «Пошли!» — хмыкает Мирон и выводит меня из кабинки. «О, все дальнейшее очень похоже на какой-то романтический фильм. Мы катаемся на экстремальных аттракционах, на которые я бы никогда не села по собственной воле. Но Мирон убеждает меня в том, что с ним бояться нечего». Удивительно, но я ему верю и получаю просто потрясающее впечатление от каждого аттракциона. В перерывах между ними мы едим хот-доги и мороженое, болтаем о глупостях, подкалываем один другого, смеемся и гоняемся друг за другом, потому что он решает, что мороженое на моем носу будет смотреться очень забавно. Рядом с Тиром мне удается догнать Мирона, И то лишь потому, что он сам замирает и разворачивается ко мне. Тянусь вафельным рожком с клубничной сладостью к его носу. Но Мирон за секунду до этого, отправив свое мороженое в урну, ловко перехватывает мои руки и, прижав их к моим бокам, притягивает меня к своей груди. «Замри, феник!» Выдыхает он у моего лица и... губами обхватывает мой нос. Я затаиваю дыхание, От неожиданности разжимаю пальцы на рожке, а через секунду слышу, как мороженое шмякается от тротуар. Мирон отстраняется и широко улыбается. «Проблема решена». «Спасибо. Единственное, что я нахожусь ответить». Он вновь коротко касается моего носа губами и, тихо посмеиваясь, берет меня за руку. «Выбирай, какую игрушку тебе подстрелить». «Стрелять нужно по мишеням», — улыбаюсь я. «Выбирай, а не умничай, феник», — подмигивает он мне, подводя к стойке. Мы еще долго стоим у Тира, потому что Мирон, на радость работнику аттракциона, нещадно мажет, но не сдается. Я смеюсь, подначиваю его, и в какой-то момент он с лукавой ухмылкой передает ружьё мне. «Я тоже не попадаю», — В основном из-за того, что этот негодник мне мешает, то легонько толкая пальцами мой локоть, то щекоча меня. Шутливо обидевшись, я возвращаю оружие ему. Уходим мы с синим слоником, которого Мирон, наконец, подстреливает для меня. Уже заметно вечереет, и, наверное, пора домой. Но мне ужасно не хочется, чтобы этот день завершался. Я чувствую себя невозможно счастливой. Даже немного страшно от этих ощущений. Страшно, что, проснувшись поутру, я пойму, что этот день был всего лишь сном. Или случится так, что он что-то значил лишь для меня. Встряхиваю головой и украдкой смотрю на Мирона. Он тоже выглядит чем-то обеспокоенным. «Узнаем, где остальные?» — вдруг спрашивает он. «Домой совсем не хочется». «Да, давай», — мгновенно соглашаюсь я. Мирон звонит Савве и выясняет, что они все той же компанией, но с некоторым прибавлением, веселятся на пляже. Радуюсь, что вновь увижу Ксению и доверчиво обхватываю протянутую ладонь Мирона. «Все эти касания становятся чем-то естественным. Как бы они ни вызвали у меня острого привыкания». Ребят мы замечаем еще издалека. На самом деле на пляже много людей. В основном наши ровесники. Пляж — отличное место для проведения вечеринок, если судить по молодежным зарубежным фильмам. Вот и наша молодежь не отстает. Кто в угаре, а кто уютно разместился у костров, которые ярко полыхают в специальных низких бочках. Мирон, решаюсь сказать я, пока мы наедине. Знаешь... Я думаю, тебе стоит как-нибудь сводить в парк Никиту. Уверена, он будет очень рад провести время с тобой. Я и сам об этом задумался. Не поверишь, но твои слова этим утром заставили меня пересмотреть свое к нему отношение. Понимаешь, раньше я считал, что ему хватает внимания матери и Андрея, — говорит он глухо. А когда появилась ты... В общем, да, ты права. «Сводим его сюда вместе. Это отличная идея, Феник!» Улыбается он и обнимает меня одной рукой за плечи. Я тоже довольно улыбаюсь, наслаждаясь его теплом. Мои слова заставили его пересмотреть свое поведение. Неожиданно приятная информация. А неожиданно неприятным оказывается присутствие в нашей компании друзей Мирона, а конкретно Марины. «Были здесь и Филипп с Арсением, и еще какая-то незнакомая мне девушка». Марина над чем-то заливисто смеется, и первой видит нас. Ее взгляд недоуменно исследует руку Мирона на моём плече, и колко и холодно вонзается уже в мои глаза, которые я, впрочем, мгновенно отвожу в сторону. Мирон отпускает меня, чтобы поприветствовать своих друзей» а я отвлекаюсь на разговор с подругой, подошедшей ко мне так вовремя. «Рада, что вы вернулись», — шепчет Ксюша мне на ухо. «Скажу по секрету, тут есть некая Марина, и она прескверная личность». «Можешь не объяснять», — улыбаюсь я. «Но уверяю, при желании она может делать вид очень внимательной и добродушной подружки». «Уже знакома с ней», — тихо смеется подруга, и, перехватив мою руку, тянет к сидящим на песке Роми и Сави. Возле Ромы лежит уже расчехленная гитара, которую я заметила еще при первой встрече. «Как прошло свидание?» — лукаво хихикает она по дороге. «Свидание, на котором я, прошу заметить, совсем не настаивала, смущенно отшучиваюсь я и вдруг серьезно делюсь. Я переживаю, что у Мирона это было... Временным помутнением рассудка. Сейчас он увлечется общением со своими друзьями и не вспомнит обо мне. Вот увидишь. Кинешь в него этим милым слоником, чтобы вспомнил. Шутит Ксения и оборачивается. А вообще, ты зря переживаешь. И уже мне на ухо. Он глаз с тебя не спускает. Правда? Еле удерживаюсь я, чтобы не обернуться. Правда. Широко улыбается она и усаживается на песок, приглашая меня сесть рядом. «И снова привет!» — улыбается мне Сава. «Ну как? Хорошо себя вел наш Мироша?» «Хорошо!» — смущенно киваю я, улыбаясь. «Я вел себя выше всяких похвал вообще-то!» Весело и неожиданно звучит за моей спиной. «Ну да!» — иронично соглашаюсь я, подняв на Мирона взгляд. Пачка чьё-либо лицо мороженым ужасно вежливо. Мирон хмыкает и опускается рядом со мной, пихая мое плечо своим. Не делай вид, что тебе не понравилось, Феник. Вижу, теперь вы точно ладите, — говорит Сава, лукаво улыбаясь. Ладно, ребятки, а теперь давайте послушаем, как играет Ромыч. Ром, знаешь что-нибудь из арии? Ария — название российской рок-группы. «Конечно!» — самодовольно усмехается тот и берет гитару. Замечаю, как взгляд Ксении начинает гореть ярче, и как она словно вся подбирается, не спуская глаз с лица своего парня. А затем он начинает играть. И это вау! У Ромы своеобразный тембр голоса с приятной слуху хрипотцой. И так здорово, что я тоже знаю эту песню! В груди все начинает звенеть от желания подпеть, Что я и делаю. Правда, совсем тихо себе под нос. Засмотревшись на струны, перебираемые виртуозными пальцами, я не замечаю, как Мирон подается ко мне ближе и вздрагиваю, когда мое ухо обжигает его дыхание. «Давай громче, Лю!» Его теплые пальцы находят мои и сплетаются с ними в замок. «Пожалуйста!» Я с сомнением смотрю в его глаза, когда он отстраняется — и вижу в них что-то похожее на взгляд Ксюши, каким она смотрит на Рому. Такое же искреннее желание слушать. Интересно, когда он под видом Витали писал, что залип на моем голосе, не врал? Возможно, и нет, раз он согласился участвовать в качестве приза в том конкурсе. В общем, я снова ему верю, и на припеве опускаю глаза на наши с ним руки — начиная петь громче. В конце припева мою свободную руку ободряюще сжимают пальцы Ксюши. Осмеливаюсь поднять на нее глаза и вижу ее теплую улыбку. Рома тоже мне улыбается. Савва сидит с высоко поднятыми бровями, а Мирон с выразительной улыбкой мне подмигивает. К нам подходят остальные, и Филипп тоже начинает подпевать, довольно неплохо, кстати говоря. А позже присоединяется и сам Савва. На последнем припеве поют уже почти все, и это... Это ужасно круто! Меня вновь распирает от счастья. После мы весело смеясь аплодируем друг другу, а следом начинаем выяснять, какие еще знаем песни. И вновь поем все вместе. Совсем скоро темнеет настолько, что дальше освещенного костром круга ничего не видно. Но ребят, которые подошли нас послушать, видно хорошо. И я ловлю себя на мысли, что совсем не стесняюсь петь при таком количестве незнакомого народа. Но внутренняя дрожь все же одолевает мое тело. И в какой-то момент Мирон перебирается мне за спину и устраивает меня на своей груди, вновь сплетая наши пальцы уже на обеих руках. Так же теплее, тихо интересуется он в перерыве. «Да, спасибо». и Еще сильнее смущаюсь я, потому что словно вру, ведь дрожь не проходит. Интересно, он догадывается, что дрожу я вовсе не от холода, и поэтому усмехается. Беру себя в руки, закрываю глаза, и сосредотачиваюсь на тепле его тела и рук. Наслаждаюсь звучанием струн, доносящимся шумом моря и такой уютной и доброй атмосферой. Превосходно! Обещаю себе, что сохраню эти ощущения надолго. Через некоторое время у Мирона звонит телефон. Слышу, как он зло чертыхается, а затем и вовсе поднимается, чтобы отойти, перед этим коротко извинившись. Похоже, звонок не из приятных. «Все-таки ты дурочка, Люба!» Тут же опускается рядом со мной Марина и извительно кривит губы. «Вот сидишь ты тут вся такая довольная, а не думала, что Мирон опять тебя обманывает?» «Божечки, да с твоей наивностью!» Тебя можно использовать, как душе угодно. «Ты так считаешь, потому что думаешь, что это вышло у тебя?» Сужает на нее глаза Ксения, которая прекрасно слышала ее слова. «Не льсти себе. Тут всякому видно, что ты из себя представляешь». «А тебя кто спрашивал? Выскочка!» — фыркает Марина. Я смотрю на подругу, качаю головой, мол, не нужно с ней разговаривать. И сама? Тихо, но уверенно отвечаю Марине. Рада, что необходимо сделать вид, будто бы мы подруги полностью отпала. А с Мироном мы сами совсем разберемся. В твоих советах нужды нет. Мелкая хитрая дрянь, шипит она, не зря тебя не выносит Галина. Она полностью права на твой счет. Марин, все нормально? Появляется возле нас Филипп. «Пойдём. Хочу у тебя кое-что спросить». «С удовольствием уберусь отсюда подальше», — презрительно выплевывает она, поднимаясь. И я вижу, как Филипп мне подмигивает. С благодарностью улыбаюсь ему в ответ и оборачиваюсь в попытке увидеть Мирона. «Говорила же, прискверная личность. Ты ее не слушай, ладно?» — шепчет мне Ксюша. «Да, да, конечно». Машинально соглашаюсь, так и не сумев разглядеть Мирона. «Интересно, а мы вместе поедем домой? Или нет?»